«Да, если здесь останусь, мне никакие Исрани страшны не будут. Пусть они хоть со всей своей Эль-Мухафой приезжают. Как приедут, так здесь и останутся. В заброшенных карьерах места много, а народ тут хоть и доброжелательный, но за своих всегда стоит горой и горло кому хочешь перегрызет. В больших городах этого давно нет, поэтому я и отвык от подобного отношения. Там ведь как? Знаешь только коллег по работе, соседей по площадке». Да плюс каких-то немногочисленных знакомых, оставшихся с прежних времен. И что характерно, в основном все, как говорится, кожан сам за себя. Здесь же как будто страна другая. И люди совершенно другие. Единственное, что если действительно надумаю остаться, надо будет с Запашным переговорить по поводу моих заморочек. А то ведь я сказал, что просто так приехал. Дескать, фирмочка, где работал, накрылась медным тазом, а у меня отпусков не отгуленных за несколько лет накопилось чуть ли не на полгода. Вот и решил себе устроить большие каникулы. Да. Скажи, я такое в Москве с ее сумасшедшим ритмом жизни. Мне бы только пальцем у виска покрутили, а здесь нормально. Гуляет человек законный отпуск, и пусть себе гуляет. А работа не волк, никуда не убежит. Да и новую найти никогда не поздно. Правда, Женька уже неделю назад удочки стал закидывать насчет того, мол, не желает ли бывший старлей снова стать государевым человеком. Но мне в ментовку как-то неохота идти. Лучше свой бизнес начать. Только надо еще придумать, какой именно. Тут радужные мечты были прерваны движением у забора. Повернув голову, я увидел соседа Игоря Михайловича, носящего подпольную кличку «Профессор». Он жил через два дома от нас и считался новеньким, так как переехал в Юрьево, откуда-то из-под Воронежа, всего 20 лет назад. Вот еще одно проявление патриархальности. В таких городках, как этот, жизнь течет одинаково неторопливо. Поэтому и через 30 лет человека будут здесь считать недавно приехавшим. А профессором его назвали, потому что сосед имел ученую степень, но почему-то давным-давно завязал с наукой и, бросив свой институт, приехал сюда. За время проживания Игорь Михайлович прослыл человеком крайне немногословным, рассудительным и где-то даже таинственным. Наверное, потому что за все годы его жизни здесь он ни с кем близко не сошелся, водку не пил, на базаре фруктами и овощами со своего сада не торговал, отдыхающим угол не сдавал и периодически исчезал на пару недель в неизвестном направлении. В общем, по местным меркам человек-загадка. И сейчас профессор, остановившись возле нашего забора, взмахом руки пытался привлечь мое внимание. Сняв наушники, я положил их на ноутбук, после чего, поднявшись из качалки, сделал несколько шагов, подходя ближе и поздоровался. Игорь Михайлович поздоровался в ответ и, несколько помявшись, спросил. «Сергей, мне Зинаида говорила, что вы в компьютерах разбираетесь». Пожав плечами, я кивнул. «Разбираюсь маленько. А что у вас?» Сосед махнул рукой. «Да что-то моя машинка работать перестала. Начинает загружаться, сканирование памяти и видеокарты проходит нормально, а потом даже заставка появиться не успевает, как все уходит в перезагрузку. Вы не подскажете, как это лечится и лечится ли вообще?» «Ха! Это же надо, какие у нас пенсионеры продвинутые пошли. Сосновскому, насколько мне известно, далеко за 70, если даже не за 80». А гляди ты, не просто с компом дела имеет, но еще и более-менее внятно проблему описать может. Хотя что с него взять? Не зря говорят «профессор». С другой стороны, до весны я совершенно свободен, так почему бы и не помочь? Тем более, что дисками с прогами затарился по самое не могу, да и на ноуте столько всего лежит, что сложностей в процессе помощи возникнуть не должно. Поэтому солидно ответил «смотреть надо». Сейчас схожу, оденусь, сумку с дровами возьму и пойдемте глянем, что у вас случилось. Вот так я вплотную и познакомился с бывшим завлабом Радужнинского научно-исследовательского центра Сосновским Игорем Михайловичем. Комп сделал, остался на чай, потом просто языками зацепились. А после этого как-то получилось, что я к нему довольно часто стал заходить. Собеседником Игорь Михайлович оказался очень интересным. И знаниями обладал просто запредельными. Причем в самом широком спектре, от политики и до технических новинок. Ну так еще бы. Профессор, который на самом деле был доктором физико-математических наук, мне наглядно показал, что доктором он не просто так называется. Во всяком случае, до знакомства с ним я еще не встречал людей настолько эрудированных. Поэтому и мы бывало по несколько часов подряд. Причем с неослабевающим с моей стороны интересом. И как-то само собой вышло, что я ему первому рассказал об истинных причинах приезда в Юрьево. Профессор в общем мои действия одобрил, попеняв только на то, что я не сразу из Москвы удрал. И еще он почему-то совсем не сомневался, что евреи меня хотели задействовать в какой-то своей операции. А я, отказавшись от их предложений, все планы Моссаду поломал. Кстати, во время того разговора у меня сложилось такое впечатление, что Игорь Михайлович на евреев имеет огромный зуб. Но когда я спросил об этом прямо, он только улыбнулся и перевел разговор на другую тему. А ближе к концу сентября, когда я в очередной раз пришел к нему в гости, сосед, выставив на стол неизменный чай с малиновым вареньем, завел довольно странный разговор. Точнее, у нас все разговоры были за умью, но начало этого мне показалось совсем уж необычным. Игорь Михайлович, хлебнув чаю из большой расписной кружки, задумчиво посмотрел на меня и поинтересовался. Сережа, вы что-нибудь слышали о теории Хью Эверета, В частности, о его формулировке квантовой механики через относительность состояний?» «Чего?» «Похоже, у меня сделались такие глаза, что проф, смутившись, поспешил перефразировать и зайти совсем с другой стороны». «Извините, задам вопрос по-другому. Скажите, вы фантастику любите?» Я хмыкнул и ответил фразой из анекдота. «Кушать – да, а так нет». Понятно. А как вы относитесь к гипотезе множественности миров? Множественности – это типа параллельных, что ли? В принципе, никак. Хотя о ней слышал и даже фильм смотрел. Вон, на прошлой неделе новый сериал показывали, «Зазеркалье» называется, о том, как группа американских ученых бегает по тем самым параллелям и влипает в неприятности. А к чему это вы спросили? Игорь Михайлович отставил свою посудину, повздыхал... И, махнув рукой, словно отметая какие-то сомнения, начал свой рассказ. Оказывается, очень давно, еще в прошлом веке, в так называемом «закрытом городе радужный два, расположенном во Владимирской области, велись исследования, в том числе и по поводу параллельных миров. А сосед был одним из руководителей лаборатории, занимавшейся данным вопросом. Все у них было совершенно по-взрослому. и строжайшая секретность. И курирование со стороны КГБ, и допуски, по сравнению с которыми мой допуск, это просто детский лепет, был даже практически настоящий коммунизм в отдельно взятом городе. Только вот результатов не было. Кроме множества теорий и сотен неудачных экспериментов, совершенно ничего. А в 1990 году в Аркаиме археологи нашли, как выразился Сосновский, прилюбопытнейший артефакт. Слово «артефакт» у меня прочно ассоциировалось исключительно с компьютерными игрушками, но с профессора станет обозвать так все, что угодно. Да и, честно говоря, я не очень-то поверил в его рассказ. У людей, даже очень умных, к старости так бывает. Как бы это сказать? В общем, они слегка клинят. То на чем? Игорь Михайлович, похоже, находясь столько лет в одиночестве, поймал бзик на утверждении собственной значимости. Дескать... Это я сейчас, старый и больной, вот раньше, ух, был кум королю сват-министру. Ну и для большей убедительности принялся рассказывать сказку о закрытом исследовательском центре. Зачем это ему надо, непонятно. А сейчас даже мне стало неудобно от подобных речей, поэтому, не заостряя вопрос на конкретизации находки и желая уберечь собеседника от потери лица, спросил другое. А что такое Аркаим? Город или страна? Да и вообще название какое-то нерусское – «Небось, где-то на Тибете находится!» Сосновский недоуменно посмотрел на меня и крякнул. «Сергей, ну нельзя же настолько не интересоваться окружающим миром. Это ведь археологическое открытие, сравнимое по значимости с находкой Шлиманом Трои. Знаете, Аркаим – это именно город. И найден он не где-то на Тибете, а у нас, в Челябинской области, в 87-м году прошлого века при строительстве гидроузла». Странно. Про этот город я действительно что-то слышал. Но как у профу интересно, выходит реальность с выдумкой смешивать? А, я, кажется, понял, к чему он все сведет. Ну-ну. Но -но. Ладно, хочется ему поприкалываться над молодым собеседником, пусть себе. Тем более, что уж в чем-в чем, а как рассказчик, сосед кому хочешь фору даст. А Игорь Михайлович, видно удовлетворенный моим подбадривающим кивком, вздохнул и, сказав, что это не главное, продолжил рассказ. В общем, по его словам, археологи нашли, а ГБшники приволокли в радужный какую-то хреновину, похожую на турник. Сделана эта штука была из очень хитрого сплава, который для тех времен был просто невозможен. Ученые резво взялись ее обследовать, но, кроме странности металла, она их работе ничем не помогла. Поначалу. А потом случился прорыв. Точнее, то, что было принято за прорыв, когда при определенном воздействии подключенные к объекту приборы стали выдавать весьма любопытные характеристики. Только дальше этих необычных характеристик дело не сдвинулось. Но объект был признан особо перспективным, и его принялись ковырять с утроенной энергией. Работали очень плотно. До самого конца, который наступил в 1993 Блин. Игорь Михайлович рассказывал все настолько серьезно, что я внутренне подобрался. Как-то слишком много подробностей. Да и глаза во время этого рассказа у него стали такие... Нет, или в его лице сцена потеряла великого актера, или... Да нет, не может быть. Сейчас он дождется, когда я рот от удивления открою, и в своей обычной манере начнет по-доброму вышучивать великовозрастного балбеса, который до сих пор верит сказке. А вот фиг он угадал, не дождется. Но сосед и не думал улыбаться. Наоборот, тяжело вздохнув, он продолжил рассказ, говоря о том, что к девяносто третьему году финансирование совсем прекратилось, а на секретных объектах начали появляться какие-то мутные иностранные наблюдатели. И как-то так совпало, что тогда же бывший коммунистический город начал резво превращаться в город будущих наркоманов. В общем, стало окончательно понятно, что стране уже не нужны ни ученые, ни их исследования, и народ принялся активно разбегаться в поисках заработка. Я про подобный беспредел был наслышан и относился к нему просто как к превратностям того далекого времени. Но профессор от воспоминаний совсем распереживался и даже закурил стрельнутую у меня сигаретку. Затянувшись один раз, он закашлялся и, вытерев платочком заслезившиеся глаза, С силой воткнул ее в пепельницу, а потом, помолчав, сказал. Но за некоторое время до наступления полного коллапса была объявлена подготовка к плану сумерки. Загасив до конца продолжавший дымиться бычок, я осторожно поинтересовался. И что этот план подразумевал? Он подразумевал очень многое, но скажу лишь одно. Этот план был разработан на случай оккупации страны противником. Так что сами можете представить, Что это было за время? И? И все. Подготовка была, но реализации не было. Где-то произошел сбой, хотя какой там сбой? Когда предательство происходит на самом верху, это гораздо хуже любой самой страшной оккупации. В общем, все просто тихо развалилось и умерло. Но наш руководитель Тихомиров, светлейшая голова и ученый с большой буквы, взял на себя ответственность и пошел на должностное преступление. Он по ряду лабораторий реализовал сумерки на свой страх и риск еще до окончательного развала. Все данные последних исследований были уничтожены или фальсифицированы. А наиболее перспективные к разработке объекты розданы трем руководителям проектов. Куратор от КГБ был настоящий патриот и поэтому одобрил все действия Тихомирова. Да что там говорить. Без Куратора ничего бы и не получилось. А так... Когда какие-то непонятные люди с большими полномочиями приехали осматривать наш центр, им досталась только не представляющая интереса мелочевка и липовые результаты работы. Ну а мы просто разбрелись кто куда. Мне до пенсии оставалось всего ничего, поэтому доработав дворником, продал машину и переехал в Юрьева. Квартиру пришлось просто бросить, так как в Радужном 2 она стоила совершеннейшие копейки. Только даже за эти копейки покупателей не было. А то, что было накоплено и лежало в сберкассе, превратилось в пшик. Хорошо, еще денег с продажи «Волги» вполне хватило на покупку этого домика. Да. А почему дворником устроились? Получше места не нашлось или это для маскировки? Какая там маскировка? Туда, где платили, то есть за границу, я не собирался ехать по моральным соображениям. А на родине? В общем, так скажу, грузчик из меня получился плохой. Годы не те... Но вот дворник вполне нормальный. Игорь Михайлович, по барабанив пальцами по столу, на несколько секунд замолк, видимо, вспоминая, каково ему тогда пришлось, а потом выдал. А теперь самое главное. Уже здесь я, насколько мог, продолжал исследование объекта 1836БИС. Продолжал, даже зная, что раньше мы практически ничего не могли добиться целым штатом светлых голов. Но свободного времени у меня неожиданно стало очень много, вот и ковырялся потихоньку. 18 лет исследований прошли безрезультатно. Только, как это очень часто бывает в науке, все решил случай. Два года назад на... Сосновский хмыкнул и, смущенно кашлянув, продолжил. «Да, на свалке я нашел интересный прибор. Ну, вы, наверное, подобные видели». На базе трансформатора Теслы сделана такая игрушка, стеклянный шарик с электрическими разрядами. Принес ее домой, починил и, включив, поставил настоящий в углу столик. Как раз рядом с турником. И представьте мое удивление, когда внутреннее пространство объекта 1836 вдруг потемнело. То есть буквально через пару секунд налилось сплошной чернотой. Я был поражен. Ведь еще в Радужном, что мы только не пробовали, в том числе и трансформаторы Теслы. Но результата не было. А тут вдруг все получилось. Да. В общем, не буду утомлять вас рассказами о том, что и как я делал потом, просто скажу. Мне удалось открыть путь в параллельный мир. Я, хлопая глазами, слушал этот рассказ, не зная, верить или нет. Ведь все было сказано без грана улыбки. А глаза, тональность, мимика, интонации только подтверждали, что человек говорит правду. Но он не может ее говорить. И дело даже не в фантастичности самой истории. Дело совершенно в другом. Сосновский, видно правильно, истолковал мое молчание, потому что, улыбнувшись, спросил, «Вас что-то смутило в моем рассказе?» Я кашлянул и честно ответил, «Вообще-то да. Спорить не стану, в жизни и не такие чудеса встречаются». Но сами посудите. По вашим словам, вы практически всю жизнь проработали на государство. Причем не просто на государство, а на его наиболее закрытые проекты. И что такое режим секретности, знаете, не понаслышке. Да что там говорить, он у вас в крови должен сидеть. А тут? Как там у классиков было, прикрыв глаза, я по памяти процитировал. И тогда Ипполит Матвеевич открыл первому же встреченному им проходимцу все, что было известно о бриллиантах. Так что или вы вообще не работали в закрытом городе, или никакого открытия не было. А вы мне сейчас, извините, просто сказку рассказали. Мне казалось, что после этих слов Игорь Михайлович может обидеться, но этого не произошло. Наоборот, удовлетворенно кивнув, словно убедившись в каких-то своих предположениях, он серьезно произнес. А третий вариант вы не учитываете? Какой? Безвыходное положение. Кстати, у Кисы Воробьянинова оно тоже было безвыходным, только предводитель дворянства это не сразу понял. Но чисто инстинктивно поступил правильно. Ведь если рассуждать трезво, то без Остапа Полит Матвеевич не нашел бы вообще ни одного стула. А с Бендером лишь случайность помешала добраться до сокровищ. Вот и у меня сейчас безвыходная ситуация. Просто мне для одного очень важного дела – направленного на продолжение исследований, крайне необходим помощник. Причем не в научной части, а скорее в силовой, то есть молодой, крепкий и неболтливый человек, который умеет хранить чужие секреты. Проф многозначительно замолк, а я облегченно выдохнул. "Фу, вот тут-то ты, мил человек, и прокололся. Безвыходное положение у него. Сейчас. При подобных раскладах у ученого никак не может быть этого самого безвыходного положения. Да как только государевы люди узнают об успешном эксперименте, у соседа не возникнет никаких проблем и вопросов. Ну, может, кроме одного. Что? В какой валюте я хочу получить положенную вместо Нобелевской премии компенсацию? Но, желая поддержать предложенную игру, я не рассмеялся в голос, а только въедливо поинтересовался. И для чего он вам нужен? На роль подопытной крысы? И тут же добавил. «Если вы меня на эту роль сватаете, то, сразу скажу, я не согласный. Я электричество боюсь, да и вообще...» А потом с тон, фыркнул. «Вам не надоело?» Как по мне, так шутка затянулась. «Рассказывали вы, конечно, очень увлекательно, но я слишком хорошо знаю систему, чтобы вам поверить. Судите сами. Как только государство узнает о вашем открытии...» Увидев внезапно заледеневший взгляд профессора, Я осекся, а он, котнув желваками, отрезал. Государство? Для меня никто сумерки не отменял. Сергей Васильевич, разве вам не очевидно, если парадигмой общества декларируется и возможность, и даже необходимость паразитирования, то обращаться к носителям такой государственности безнравственно? Ого, как завернул. Последний раз Игорь Михайлович выражался подобным слогом, когда я заикнулся о Сталине, обозвав усатого правителя кавказским палачом. А Сосновский в ответ минут на 20, разразился осуждающим мою позицию монологом, из которого я практически ничего не понял, лишь по интонациям собеседника догадавшись, что он со мной в корне не согласен. Вот и сейчас, кажется, мое предложение профессора сильно выбило из колеи. Обычно он тщательно следит за своей речью и старается не использовать стиль общения, принятый в их научной среде, предпочитая разговаривать нормальным языком. Но, похоже, мои слова его чем-то крепко зацепили. Хорошо, хоть его теперешняя фраза была достаточно коротка, и я вполне ясно разобрал в ней принципиальное нежелание сотрудничать с властями. Поэтому, сглаживая ситуацию, примеряюще пожал плечами. «Что вы так разволновались? Бардак 90-х вроде давно закончился». «Зарплаты до пенсии платят, бандитской стрельбы на улицах нет. Чего вам еще не хватает?» Игорь Михайлович, похоже, взял себя в руки, ответив вполне понятным языком. «Отношение к жизни. Пойми, власть у нас вроде не оккупационная, и руководят от нами не пришли иностранцы, а вполне себе граждане России. Но это все лишь внешняя оболочка, маска». Так как, по сути, по своему духу, они янычары. Я удивленно вытаращил глаза. Это в каком смысле? В самом прямом. Если тебя с детства воспитывают относиться с презрением ко всему отечественному, начиная от любых технических или художественных достижений своей страны и заканчивая людьми, в ней проживающими, то патриотом ты точно не вырастешь. Наоборот. Да ну, неопределенно покрутив ладонью, я попытался сформулировать, Это кто же нынешних шишек так мог воспитать? У них папы и все как один при СССР посты занимали, дай Боже. И идеология была, ого-го. Так что воспитывали как раз в духе этого, как его, коммунистического ленинизма или марксизма. Не суть. Главное, что если кто от этого учения отходил, так или с поста гнали, или вообще на Колыму. Сосновский вздохнул. «Не думал, что нынешняя молодежь столь наивна?» «Вот скажи, тебе известен термин «штатники»?» а, Хотя это самоназвание, они гораздо более известны как «стиляги». На секунду задумавшись, я согласно кивнул. А как же? «Лет семь назад одноименный фильм видел, очень даже неплохой. Яркий, сочный, с хорошими песнями. Кстати, даже не предполагал, что у нас в 50-х могла быть своя субкультура, а что?» Оставим за рамками то, что этот фильм имеет к реальности такое же отношение, как и сказки «Братьев Гримм». Весь, включая так понравившиеся тебе песни, реально, кстати, написанные в конце 80-х, просто с телягами, или как они себя сами называли, штатниками, могли стать лишь дети очень обеспеченных родителей, имеющих вдобавок хорошие связи. Я вот тоже смотрел то кино, про которое ты говорил. Смотрел и смеялся от всей души. Как же. Молодой паренек из коммуналки, подработав на разгрузке вагонов, приобрел себе яркую одежду и тут же влился в стройные ряды стиляк. Пожав плечами, я спросил, а что тут такого? Захотел и влился. Там ведь не в одежде дело было, а в духе. Профессор подумал, а потом, видно, решив не усложнять, ответил. Знаешь, Сережа, я не буду тебе объяснять все нюансы. Скажу одно. Шанс быть принятым в подобную компанию у него был. Точно такой же, как у нынешнего московского студента, откуда-нибудь из Хрущевки в Бирилёво, попасть на тусовку современной золотой молодежи И не просто попасть, но и стать завсегдатаем этой тусовки. Так что сам можешь подсчитать эти шансы. Да, Но мы отвлеклись. Так вот, штатники, в основном дети дипломатов, генералов, профессоров, директоров магазинов, членов политбюро и прочих сливок интеллигенции, с юности поняли одно – Они – будущая элита, которой красиво жить не запретишь. А красивая жизнь в их понимании – это обязательно «made in». И так как СССР вместе с населяющими его людьми ничего интересного с их точки зрения предоставить не мог, они обратили свой взор на Запад, стараясь при этом всячески дистанцироваться от своей страны и своего народа, в тесном кругу, с наслаждением, унижая совок и восхищаясь всем иностранным. Так, конечно, поступали далеко не все – Но именно тогда началось гниение. А так как у нас сын дипломата становится дипломатом, а сын генерала генералом, то к началу 90-х мы имели вполне себе созревшую поросль, готовящуюся занять места родителей у руля государства. Поросль, считающую слово патриотизм, ругательством. Народ – быдлом. А страну полным дерьмом, годным лишь на то, чтобы качать из нее деньги – Поросль временщиков, которые воспитывают детей за границей, держат финансы в иностранных банках, поддерживают не своего, а английского или немецкого производителя. Тех, которые практически уничтожили российскую науку и образование. А вы еще спрашиваете, чего мне не хватает. Так что пока во власти янычары наше руководство может не беспокоиться относительно параллельных миров. Изумленно почесав щеку, я уточнил. «Так что, все со стеляк началось?» «Нет, конечно, но и они внесли свою лепту. А о штатниках вспомнил, потому что ты спросил, каким образом во времена Союза могли появиться люди, презирающие свою Родину. Вот я и привел пример. Хотя, конечно, причин может быть очень много».